Глава пятая. Понимая, что участвую в сомнительном мероприятии, я нехотя следую примеру Монти. Боше оказывается довольно сносным, с привкусом сжженного сахара. И тут же на рецепторы обрушивается безошибочно узнаваемый алкоголь. Он обжигает язык, а затем пламенем растекается по горлу. Почувствовав в напитке градус, я невольно смотрю на Монти. Он с улыбкой ставит свой стакан на полку. «Похоже, тебе неловко», — подмечает Монти, которого явно веселит мое замешательство. «В те годы, когда я совсем уходил в штопор, отец забирал у меня все бутылки. Но я упорно находил способы достать алкоголь. Заказывал онлайн на адрес соседней квартиры, просил друзей принести мне его тайком». «Если я оказывался поблизости от винного магазина, то ни о чем другом думать уже не мог. Прикидывал, далеко ли он и как туда попасть. Я был не в силах сопротивляться». Мончи наклоняет стакан и медленно вращает по кругу, глядя, как внутри плещется напиток. «Я до сих пор ежедневно сдаю дыхательный тест на алкоголь для отца. Это самое малое, что я могу для него сделать». Он замолкает и внимательно смотрит на меня, желая убедиться, что я полностью осознаю услышанное. «Артур, у меня в саду чертова пивоварня. А за семь месяцев я ни разу не выходил за 0,1 промили алкоголя в крови». «Согласно нормам, принятым в Великобритании, допустимый уровень содержания алкоголя в крови для водителей Является 0,8 промилле. «В большинстве дней результат вообще ноль!» Я всматриваюсь в лицо Монти, неуверенный, стоит ли воспринимать его слова всерьез. Ну, как?» «За этим ты сюда и приехал, верно?» — улыбается он. «Ничего не понимаю. Из маминого рассказа я сделал вывод, что доктор Кодал помогла Монти завязать с выпивкой. Причем, судя по его собственным словам, все гораздо сложнее. Доктор не только полностью избавила его от алкогольной зависимости, но и сделала так, чтобы Монти мог пить от случая к случаю, как самый обычный человек. Насколько мне известно, подобные трансформации пока за гранью возможного. Однако сложно отрицать то, что я вижу собственными глазами. «Давай-ка возьмем их и поднимемся во дворик», — Монти жестом указывает на стаканы. «Там и поговорим как следует, а то медовуха Света не любит». Через несколько минут, откинувшись на спинку черного плетеного кресла, он смотрит на безмятежный пейзаж за пределами сада. Его стакан с медовухой, почти нетронутый, стоит между нами на столике из железа. Я делаю глоток чуть приторного буше и обдумываю, какие вопросы задать. Итак, начинаю я, поставив стакан на столик. Это доктор Элизабет Кодал. Говоришь, она излечила твой алкоголизм? Именно. А что за лечение? Фармацевтика? Гипнотерапия? Метод не имеет аналогов. «Для меня были физические упражнения, много когнитивно-поведенческой терапии, лекарства». Монти сопровождает описание богатого лечебного арсенала взмахами рук. «Она изучает проблему и создает курс лечения индивидуально для тебя». «Когнитивно-поведенческая терапия. КПТ. Подход, основанный на постулате, что мысли и убеждения оказывают влияние на эмоциональное состояние человека, через его интерпретацию тех или иных жизненных обстоятельств. КПТ учит выявлять ложные убеждения и формирует более объективную картину мира, в результате чего поведение человека меняется. Ты сказал бы, что ей удается достичь результатов, каких не в силах добиться другие психотерапевты? Пропустив вопрос мимо ушей, Монтихан пристально смотрит на меня — склонив голову на бок. «Мы ведь не особо дружили в школе, верно?» спрашивает он. «У меня почти не было друзей. Я рос замкнутым. Мы вместе ходили на английскую литературу. Вот, пожалуй, и все». «Помню! Ты все время пялился в книжку», со смехом вспоминает Монти. «Но если честно, у нас с тобой было много общего». В нашей школе училось много отпрысков из богатых семей. Дети музыкантов, королевская родня, неприкасаемая элита. Мы — наследники династий, и мы обязаны их продолжить. Это наименьшее, что мы можем сделать для родителей. Прекрасный ответ. Именно поэтому тебе достался роскошный кабинет с панорамным видом, — размышляет Монти. А я все это ненавидел» протестовал. Теперь я понимаю, что у папы тоже своего рода зависимость, только она социально одобряема. Поначалу я загорелся, но потом стал избегать любой деятельности, как чумы. Учеба, работа. Я видел в них смысл, пока не осознавал, что тупо исполняю программу, задуманную для меня отцом. И что мне оставалось? Развлечения, эскапизм, алкоголь, таблетки. Когда я понял, что происходит, было уже поздно. Я ушел в мир собственных фантазий. Меня везли как пассажира, за рулем же сидел кто-то другой. А то и вовсе никого не было. Странная штука, да, Арти? Сражаешься с собственным разумом, черт возьми, и проигрываешь. Монти с горестным недоумением вспоминает некогда царившую в его жизни неразбериху. Мгновение спустя лицо моего собеседника медленно расплывается в улыбке. Глотнув медовухи, он заговаривает не торопясь, тщательно подбирая слова. Доктор Кодал. Она вернула мне контроль над разумом. Кодал проникает прямо в серое вещество, находит там тебя, где бы ты ни был, и вручает утерянные бразды правления помогает вернуться на твое по праву место, в центр, на вершину. А все грязное дерьмо остается внизу. Чувствуется, что он до сих пор не может поверить в произошедшее. Каждый раз, когда Монти произносит имя доктора Кодал, в его голосе слышится неподдельное благоговение. Кажется, Монти даже скучает по временам, когда проходил курс в институте Кодал. Так он лелеет эти воспоминания. Вынужден признать при всем уважении к доктору Дан, сессии с ней никогда не оказывали на меня столь мощного эффекта. Думаешь, она сумеет мне помочь? Арти, она мне не просто помогла. Я серьезно, дружище? Взмахом руки Монти отметает мою формулировку и оглядывается вокруг в поисках подходящей аналогии. «Разве пожарные только лишь помогают, когда выносят тебя из горящего дома?» «Нет. Доктор Кодел меня спасла. Вытащила меня, орущего и брыкающегося, из моего собственного, охваченного огнем разума. И да, она проделает то же самое для тебя. Говоря без обиняков, Кодел – это буквально да Винчи, универсальный гений психотерапии». Она на десятилетия опередила свое время. Кодал под силу помочь любому. Что ж, впечатляющий отзыв. «Вижу ты еще в сомнениях», — Понимающе улыбается Монти. Я старательно обдумываю следующий вопрос. «А ты не испытывал чувство вины? Столько денег потрачено, чтобы ты снова обрел счастье. Тебе никогда не казалось, будто на... «Спасательный плод берут только тебя, а остальных нет». Судя по озадаченному виду Монти, он над этим вовсе не задумывался. Однако вскоре его осеняет. «Арти, доктор Кодал обратила мое внимание на один очень важный момент. Мы живем только раз. Понимаешь? Второго шанса не будет. Никаких потом. Точка». «Конечно, я тоже колебался». Стоит ли к ней ехать? Ведь, черт возьми, уже не помню, сколько раз ложился на реабилитацию. Иногда на несколько месяцев, иногда на день. Я не понимал, зачем проходить через все это заново. В конце концов, я задал себе один вопрос, на который тебе тоже сейчас следует ответить. Мунти опустошает стакан и, звякнув им о столик, с неподдельной искренностью смотрит мне в глаза. «Честно». «Только честно. Если ты будешь чувствовать себя точно так же, как сегодня, до конца жизни, как думаешь, долго ли она продлится?»